На седьмой день, по предсказанию врачей, должен был произойти перелом к жизни или смерти. Само собой разумеется, что Матильда рассчитывала на благоприятный перелом, тем более, что она знала средство вызвать его. Только как приступить к этому средству? Вот в чем было затруднение. Но любовь изобретательна. Рано утром Матильда отправилась к тетке Гертруде совещаться насчет обеда. Но она нашла домоправительницу в таком горе, что с ней не о чем было говорить. Крупные слезы текли, как по желобам, по ее морщинистому лицу. «Ах, Матильда!» — воскликнула она. «Скоро нам придется отсюда выбираться. Наш добрый господин не переживет нынешнего дня». При этом ужасном известии Матильда чуть не упала. Но она успела овладеть собой и сказала, «Не отчаивайтесь! Наш господин не умрет, он поправится. Я видела сегодня ночью хороший сон». Старуха была живым сонником. Она выспрашивала сны у дворовых и всегда умела объяснить их таким образом, что сама становилась причиной того, что сон сбывался. По ее толкованию даже самые приятные сны предвещали брань, ссору, драку. «Расскажи мне твой сон, я разгадаю его!» — предложила она Матильде. «Мне снилось, — отвечала та, — будто я нахожусь дома у моей матери, и она учит меня варить суп из девяти кореньев, который изгоняет всякую болезнь. Довольно трёх ложек этого супа, чтобы вылечиться. «Свари такой суп для твоего господина», — сказала мне мать, «и он не умрёт, а тотчас же начнёт поправляться». Тётка Гертруда дивилась этому сну и воздержалась на этот раз от всяких толкований. «Свари же сейчас твой суп», — приказала она Матильде. «Я подам его больному» и попытаюсь уговорить его отведать твоей стряпни. Между тем рыцарь Конрад лежал без движения, готовясь к смерти, и уже велел послать зоопаторам для последнего напутствия. В эту минуту к нему вошла Гертруда и вывела его из задумчивости своей оболтовнёй. Тем временем Матильда сварила вкусный питательный суп, и, вливая его в миску, положила на дно ее бриллиантовый перстень, подаренный ей рыцарем. Затем она велела слуге отнести суп больному на завтрак. Болтовня Гертруды так надоела рыцарю, что он, боясь ее приставаний и, желая поскорее отделаться от нее, принудил себя съесть ложку супа. Но ложка, опущенная на дно миски, Встретила какой-то твердый предмет, который больной зачерпнул и вынул из миски. Он был поражен, увидев свой бриллиантовый перстень. Взгляд его оживился, и он с аппетитом съел всю порцию, к великой радости Гертруды и всех окружающих. — Кто варил этот суп? — спросил рыцарь дома правительницу. — Он оживил меня, возвратил мне силы. Заботливая старуха, не желая, чтобы больной много говорил и волновался, поспешила успокоить его. — Не заботьтесь о том, кто варил суп, — благородный рыцарь, — отвечала она. — Лишь бы он принес вам облегчение. Но граф не удовлетворился этим ответом. Он настойчиво потребовал, чтобы Гертруда сказала ему, кто варил суп. — Это варила молодая девушка. «Цыганка, которая проживает у меня на кухне», — отвечала старуха. «Она знает свойства трав и кореньев?» «Приведите ее тотчас ко мне», — сказал рыцарь. «Я хочу поблагодарить ее за этот удивительный суп». «Простите, благородный рыцарь, но это невозможно», — возразила домоправительница. ведь моей кухарке будет вам неприятен». Она грязна, горбата, ходит, как утка, и при этом лицо и руки ее вечно в саже. — Исполняй, что я приказываю! — с раздражением вскричал больной. Тетка Гертруда не осмелилась более возражать. Она поспешно позвала из кухни Матильду, накинула на нее свой праздничный платок и в этом наряде привела ее в комнату больного. Рыцарь велел всем выйти и притворить дверь, а затем обратился к Матильде. «Сознайся мне чистосердечно», — сказал он. «Кто дал тебе кольцо, которое ты положила в миску с супом, поданным мне на завтрак?» «Это кольцо, благородный рыцарь, я получила от вас». — скромно ответила служанка. — Вы дали его мне при нашем втором свидании на Бали, когда вы клялись, что полюбили меня. Взгляните же, стоит ли моя наружность и происхождение того, чтобы вы так изводили себя ради меня? Ваше положение встревожило меня, и поэтому я решилась вывести вас из заблуждения.